Мэнди, ты что-нибудь знаешь о банальных забавах лесбиянок? Нет. И я нет. Я о других забавах и я тоже ничего не знаю. Когда море поблизости, мне скорее нужно, чтобы кто-то прикрывал мой зад. Знаешь, что они делают, да? Проводники, когда ты спишь, ужас, ужас, скрипят дверью, потом хватают одеяло, и волосатая лапа стягивает покрывало. — Я знаю, ты думала, что Лук и Глук пытались провернуть это, хотя из-за того, что принимала снотворное, говоришь, что проснулась в некотором раздрае и что это вполне мог быть и Саймон, судя по запаху. — Черт его знает, правда? — Кто тебя изнасиловал? — Дух или не дух? — Особенно, если у твоего парня маленький член. Я совершенно уверена, что Моррис, когда дело доходит до этого, ничего не может, по крайней мере, со мной. Но как же меня бесит вся эта сомнительная мужественность, все это пиво, отрыжка, чесание пуза, бильярд и дротики, и мелкое хулиганство, аж мочи нет. тебе это хорошо. Я знаю, ты вышвырнула друида, луга и глуга. Но они-то принадлежали медиуму Саймону, а Морис это мой крест. Вот мне и подумалось, каково это будет с таким партнером, как Колет, деловым партнером. Я надеялась, да ладно, что уж я мечтала, я хотела вырваться из Олдершота, из своего детства, подальше от матери, в места почище, перебраться в изобильный край пригородов Беркшира или Суррея. В мир бизнесменов и предпринимателей вообразить, как умирают богатые и умные. Вообразить, каково это быть системным администратором, у которого упал сервер, или финансовым директором, просадившим последний грош, или начальником отдела кадров в конторе, которой больше не нужны работники. Когда она собирала вещи для поездки в Ноттингем, вошла Коллетт. Элл в одной футболке склонилась над чемоданом. «Колет впервые увидела ее бедра сзади. О, Боже!» — сказала она. «Ты сама это сделала?» «Сама?» «Как Ди?» «Порезала себя?» Эллисон снова занялась чемоданом. Она была озадачена. Ей прежде никогда не приходило в голову, что она могла сама причинить себе вред. — Возможно, я сама это сделала, — подумала она, а потом просто забыла. Я так много забываю. Столько всего ускользает от меня. Прошло немало времени с тех пор, как она последний раз думала о шрамах. Они краснели в горячей ванне, а в жаркую погоду кожа вокруг зудела. Она старалась не смотреть на них, что было несложно. Достаточно просто избегать зеркал. Но теперь, — подумала она, — Колет все время будет обращать на них внимание. Лучше мне выдумать что-нибудь, потому что она захочет узнать ответ. Она ткнула пальцем в изуродованную плоть. Кожа была мертвой и холодной. Она вспомнила слова Мориса. Мы показали тебе, на что способен нож. И впервые она подумала, о, боже, теперь я понимаю. Так вот, чего я век не забуду. Вот какой урок я получила. Шесть. Когда они ехали на север, колец спросила. — Ты в детстве когда-нибудь казалась себе принцессой? — Я, у боже, нет. — А кем ты себе казалась? — Уродиной. — А теперь? Вопрос повис в воздухе. В этот день хранили Диану, и дорога была практически пустой. Эл плохо спала. За стеной спальни квартиры в Уэксхеме колец слышала, как она бормочет, как утробно стонет матрас, на котором... Все ворочается и ворочается, Эл. Она спустилась в половине восьмого и стояла на кухне. Укутанная в халат, волосы выбились из бегуди. — Пора выезжать, — сказала она, — обгоним гроб. К половине одиннадцатого толпы собрались на эстакадах по всей м один до развязки 15А, чтобы посмотреть, как мертвая женщина проследует на свое фамильное кладбище. Полицейские выстроились вдоль пути их кортежа, словно ожидая какого-нибудь ЧП, Шеренги мотоциклов и Кордоны патрульных машин. Утро было прохладным и ясным, прекрасная сентябрьская погода. Забавно, сказала Колет. Всего две недели прошло с тех ее снимков в Бикине на яхте Доди. И все мы говорили. Ну и шлюха. Эл открыла бардачок и выудела киткет. «Это на крайний случай», — возмутилась Колет. Он как раз наступил. Я не смогла позавтракать. Она мрачно грызла шоколад ломтик за ломтиком. «Если бы Гевин был принцем Уэльским», — спросила она, — «как думаешь?» «Ты бы приложила больше усилий, чтобы сохранить ваш брак?» «Наверняка». Колет следила за дорогой. Рядом с ней Эллисон через плечо любовалась Моррисом. На заднем сиденье он дрыгал короткими ножками и распевал попури из патриотических песен. Когда они проезжали под мостом, на них сверху ставились полицейские. Их лица плыли потными розовыми блинами, натускло фосфорицирующими жилетами. Коротко стриженный парни из тех, что обычно не прочь швырнуть кирпич в ветровое стекло, сейчас потрясали в недвижном воздухе пучками гвоздик. Перед ними мелькнула драная серая простыня, на ней прописными алыми буквами, словно кровью девственницы, было накалякано «Диана, королева сердец». Стоило бы проявить к ней побольше уважения, поморщилась Эллисон, а не размахивать своим старым постельным бельем. «Грязным бельем», — уточнила Колет. Она любила полоскать свое грязное белье. Все возвращается рано или поздно. Милю или две они проехали в тишине. В смысле, не так уж это все неожиданно. Ты ведь не думала, что она долго протянет? Ее не хватало стойкости. Будь она обычной женщиной, закончила бы, как одна из тех шлюх, чьи руки и ноги находят в камере хранения, а голову — в мусорном баке, в уолтом стол. — Шшш! — одернула ее Эл. Не исключено, что она слушает. Она еще не ушла, знаешь ли. По крайней мере, постольку, поскольку дело касается меня, то есть нас. Как, по-твоему, ты можешь получить сообщение от Доди? Ах да, я забыла. Ты же не работаешь с нацменьшинствами. У каждой эстакады они смотрели вверх. Толпы сгущались. На границе с Нортгемптонширом они увидели мужчину в кожной куртке, размахивающего звездно-полосатым флагом. Автостопщики, пристроившиеся на съездах с магистрали, повязали черные ленты на рукава. Эллисон подпевала морису, который затянул землю наших отцов. Она пыталась отыскать в себе лояльность, лояльность, сострадание. Что угодно, помимо банальной усталости при мыслях хлопотах, которые доставит ей Диана. «Зато», — сказала Эл, — «она боролась с противопехотными минами». «Тоже мне подвиг», — фыркнула Колет. «Куда все, туда и она». «Я понимаю, если бы она боролась с дельфинами». Молчание повисло в машине, и только Моррис на заднем сиденье перешел к «Выкатывай бочку». Вертолет пронесся над головой, следя за практически пустой дорогой. «Мы слишком рано», — сказала Колет. «Нас не пустят в номер». Не хочешь остановиться пописать или позавтракать как следует, справишься с жареной пищей. Эл подумала, когда я проснулась ночью, мне было так холодно.